Глава двадцать третья. «Нужно уничтожить эту тварь!» Я проснулась от злобного рыка за стенкой, резко распахнула глаза и похолодела. Голос принадлежит Тиргу. «Не спорю», — ответил ему лорд Сервин. «Как можно скорее, но действовать необходимо быстро и осторожно. Она быстро восстанавливается, я сам наблюдал это не раз. Когда она попала к нам, то была почти пуста». «Святые макарошки, они что, обо мне говорят?» «Впервые слышу, что эта мерзость сосала все и сразу». Обычно она растягивает удовольствие. Злой, и задумчивый голос Тирга. Спросунья готова была выброситься из окна от таких новостей. Эти двое собираются меня убить? За что? И уж кому, но точно не сервину замышлять мое убийство. Она необычная, признал лорд. Никогда таких не видел. Тот, кто подсадил ее. Постой, подсадил? Я был уверен, что паразитов невозможно подсадить намеренно. А вот сейчас было обидно. Это я-то паразит. «Да, Тирк даже не подарил мне ни одного подарка. Накормил пару раз, но я не думала, что он такой жадный». «Никто не знает точно», — протянул Сервин. «Они встречаются крайне редко, но я должен сказать, что это существо не такое, как другие. Оно огромно. Лорд понизил голос. «Похоже, пора садиться на диету». «Ты написал, что оно влияет на нее. Что это значит?» — спросил Тирк. «Ваше превосходство, я менталист», — осторожно произнес Лорд. Я вижу воздействие на ее сознание, но в то же время природа этого воздействия мне не до конца понятна. Я никогда не сталкивался с подобным и даже не слышал о таком. Но эта тварь заставляет Лену забывать о том, что у нее на шее висит паразит и питается от нее. Я проверяла не раз. Такое воздействие не может быть случайным. Кто-то намеренно сделал с ней такое. Только в этот момент я окончательно проснулась и поняла, что убивать меня никто не собирается. Мужчины ведут разговор о паразите на моей шее. Странно, но мысль о нем отозвалась в сознании как давно забытое воспоминание. Я и вправду почти не думаю об этой отвратительной детали моего существования. За везде день ни разу не вспомнил об этом, как и вчера, как и позавчера. и Если бы лорд Сервин не напомнил, то, возможно, и никогда. Это странно. Обычно я не забываю о таких вещах. «Нужно найти какое-то решение!» — раздраженно воскликнул Тирк. «Я сделаю все, что в моих силах!» Со вздохом ответил ему лорд Сервин. Но помните, тот, кто нацепил это, воздействует на нее и управляет ею. Будьте осторожны. Раздался звук открывающейся двери. Лорд Сервин ушел. Я замерла, я случайно выдать себя. Почему-то стало неловко от того, что я подслушала этот разговор, явно не предназначенный для моих ушей. Но не прошло пяти минут, как Тирга посетил новый гость. «Можно?» — тихо спросил он, и я узнала голос Арманы. «Неужели этот умный, начитанный парень сейчас начнет уговаривать Ирга убить меня?» «Говори тише», — раздраженно шикнул на него Тирк, явно боясь разбудить меня. «Ага, как же, вдруг я узнаю о планах?» «Что ты нашел?» Теперь голос Эрда звучит тихо, мне приходится вслушиваться в каждое слово. «Так и хочется сказать. Мальчики, можно погромче, ничего не слышно?» «Мало что». Я узнала негромкий голос армана «Это странно. Даже если мне удается найти зацепку, начинается какая-то чехарда с документами. Знаешь, такое впечатление, будто кто-то переворошил наши свитки». «Не говори глупостей», — устало вздохнул Тирк. «Наши свитки неприкосновенные, как и крепость. Тем не менее, при попытке выяснить хоть что-то о других мирах, я натыкаюсь на дыру в знаниях наших предшественников. В одном свитке говорится о том, что мейстеру, служившему здесь три сотни лет назад, удалось открыть портал в другой мир. Не Нижний Тирк, а в какой-то другой». «И что?» — затаена надеждой спросил Сайерт. «И ничего, друг мой?» «Перерыл все, что нашел, но ни малейшего намека на продолжение истории там нет. Не находишь это странным?» Задал Арман риторический вопрос. «К чему ты клонишь?» «Тирк, ты ведь знаешь, что в мире существуют три самые большие библиотеки. В крепости, в императорском дворце и у драконов». Произнес Арман, и мне показалось, что он нервничает. «Император вряд ли пустит нас в свой дворец. С нашими собственными записями явно что-то не так. Вывод очевиден. Крепость не поддерживает общение с драконами». Столик недовольства ответил Тирк. «Может, стоит начать? Они живут очень закрыто, демоны их побаиваются». Начал уговаривать его Арман. «Бог ты мой, в этом мире драконы имеются. Те самые, с крыльями, хвостом и огнем из пасти. Неудивительно, что демоны их боятся, да и все остальные странятся. Только дурак не испугается дракона». «А если у них ничего нет?» — упорствует Тирк. «А если есть?» — справедливо возразил Арман. «Нам нужно понять, кто она такая, что говорит сама девушка». «Ничего», — глухо ответил ему превосходство. «Ты ее не допросил?» — удивился гость. «Арман, не лезь в это!» — довольно грубо осадил его Тирк. «Я сам решу, как мне ее допрашивать и когда». «Тирк, я должен тебе сказать, что некоторые наши собратья недовольны твоим решением. Девушка опасается, а ты разместил ее в своей спальне», — осторожно произнес Арман. «Да уж, смелый парень, в лицо сказать начальству, что его решениями недовольны. Но это не осмеливался даже мой папа». «Иди, Арман!» Тирк дал понять, что разговор окончен. «Я подумаю над твоим предложением». Арман ушел, а дверь в спальню тихонько скрипнула. Явился, не сбылился. Правда, входить глубоко Тирк не поспешил, остановившись в дверном проеме и сложив руки на груди. Он смотрит на меня тяжелым задумчивым взглядом, решая, что со мной делать. «Меня сожрет дракон?» — спросила я, давая понять, что не сплю. Тирк усмехнулся и отвел взгляд. «Они не едят красивых девушек», — невесело отшутился он. «Они красивых?» уточнила я на всякий случай. «Лена, драконы потеряли свою силу несколько тысяч лет назад», просветил меня Сайер, тяжко вздохнув. «Это знает любой житель мира Эргора». «Я не местная, по-моему, мы это уже выяснили», буркнула я. «Почему ты не сказала мне сразу?» упрекнул меня Тирк. «Почему не доверилась мне?» «Потому что я и сейчас не уверена, что ты не убьешь меня», честно ответила я и тут же пожалела об этом. У превосходства сделалось такое лицо, словно он готов покусать меня прямо сейчас, «За все самые мягкие места». «По-твоему, я способен на это?» — оскорбленно воскликнул он. «Вот такого мнения ты обо мне!» «Я видела, как ты убил девушку!» Бросила я ему в лицо и снова прикусила свой язык. Тирка замер, не понимая, о чем я говорю, и вдруг его осенило. Он посмотрел на меня совсем по-другому, со смесью абсолютной растерянности и подозрения. «Как ты это видела?» — задал он очень правильный вопрос и весь подобрался, как перед прыжком. «Не знаю». Замялась я, нервно теребя одеяло. Захотелось нырнуть под него и спрятаться от этого нехорошего и подозрительного взгляда. В голове запищал тоненький голосок. «Не виновата я, он сам пришел». «Лена, я не убиваю девушек», — криплым севшим голосом ответил Тирк и сделал осторожный шаг вперед. «Ну, точно сейчас бросится на меня». «Значит, ты видела, что я убил девушку?» — нахмурился он и потер собственный подбородок. «Поэтому и стала меня бояться». «Я подойду к тебе, ты не против?» Вдруг спросил он, убрав руки от своей груди. э, -э растерялась я. «Да, конечно», пролепетала, а глаза нервно забегали по комнате. «Что это с тобой?» Заметил неладная Тирк и начал двигаться ко мне. «Ничего». Я попыталась сделать вид, что все нормально, хотя это не так. Ничего не могу поделать с разлившейся в сердце тревогой. «Я же вижу». Подойдя к кровати, Тирк аккуратно присел рядом со мной. Помню, в детстве мама также приходила ко мне перед сном, сидела на кровати, читала сказку. Жаль, Сайт вряд ли собирается читать мне сказку. Ты боишься? прищурился он. Его массивная плечистая фигура давит на меня. Ничего не могу поделать с тем, что сердце гулка колотится в груди. Нет, выдавила я. Лена, я никогда не причиню тебе вред, заверил меня Тирк с видом кота Леопольда из известного мультика и тут же спросил. Можно? Он посмотрел на мою шею и потянул к ней свою руку. Большую, жилистую, сильную руку. Один раз за шею схватит. Поддержится минут пять, и все, нет Лены. Ты же не будешь меня душить? На всякий случай уточнила я и с удивлением обнаружила, что уже натянула одеяло себе по самую шею, когда только успела. «Лена!» — Тирк склонил голову на бак. «Ты меня не слушаешь?» Его теплая ладонь мягко опустилась на шею, точнее, на руки, которыми я рефлекторно прикрыла свою драгоценную часть тела, соединяющую туловище с буйной головушкой. «Расслабься!» — шепнул Сайерт, мягко отодвигая мои пальцы вместе с одеялом. — Мягко, но настойчиво. — Что ты делаешь? — пискнула я, словно испуганная мышь. — Пытаюсь помочь тебе, — ответил Тирк негромким вибрирующим голосом. — Все будет хорошо. Пообещал он, касаясь кожи непосредственно. Как говорится, взял меня за горло в самом прямом смысле. Тревога не прошла, но как будто застыла и перестала бередить душу. Наступило странное смирение, которое можно выразить короткой фразой «Захочет убить — убьет». Начался странный массаж шеи. До профессионального массажиста Тиргу, конечно, далеко, но приятно от его осторожных, давящих поглаживаний. Мне показалось, что от его рук исходит тепло, как от электроодеяла малой мощности, но списала это на свое воображение. «Что чувствуешь?» — спросил Тирг, внимательно глядя на меня. «Странно», — промямлила я заплетающимся языком. Мысли вдруг стали вязкими, словно я хорошо приложилась к бутылке. «Невозможно ни на чем сосредоточиться», «Все ускользает от сознания», а эмоции притупились. «Что ты делаешь?» «Просто так, — спросила я, — уж чего-чего, а любопытство мне не отнять». «Помогаю тебе», — ровным голосом ответил Тирк. «А я думала, ты так пристаешь», — фыркнула я, в душе слабо шевельнулась обида за его поведение. «А ты хочешь, чтобы я приставал?» — расплылся в улыбке Тирк, массируя мою шею. «Нет», — обиженно буркнула я. «Ты плохо себя ведешь, а плохим мальчикам не дают сладкое». «Ты говоришь, как моя мама», — с грустью в голосе произнес сарт Я ничего ему не ответила. Мне вновь захотелось спать, да так сильно, словно я трое суток со спичками в глазах ходила. Веки стали тяжелыми, как бетонные плиты, и я их уронила. «Спи, моя Миара», — сквозь вязкую пелену сна услышала я. «Все будет хорошо». Перед тем, как окончательно провалиться в сон, я ощутила сильное нажатие в области шеи. Если бы не уснула, наверное, было бы больно. Лена, лисенок! Услышала я до боли знакомый голос. Лисенком меня звал отец, когда я была маленькой. В последние годы уже стеснялся, называл Леной или просто дочкой. «Слышишь меня?» — тихий шепот, от которого дрогнула душа. Столько отчаяния боли и надежды. Такой же голос был у него лишь однажды, когда умерла мама. «Слышу», — ответила я скорее мысленно, чем вслух. «Сложно определить, чем именно, ведь я не чувствую своего тела. Так странно и в то же время так спокойно». — Я найду тебя, — последовал твердо ответ. — Обещаю. — Я в порядке, папа, — ответила я всем сердцем, желаю успокоить его. Я по одному лишь голосу услышу, что отец не в себе от страха за меня. — Тебя обижают? — спросил он, и вновь мое сердце сжалось. Эти слова папа повторяет столько, сколько я себя помню. Пришла грустная школа, тебя обижают. Вернулась домой после прогулки не в настроении. Кто тебя обидел? Увидел, что после встречи с парнем я не улыбаюсь.